Иван Андреевич Крылов Басня «Чиж и голубь» Чижа захлопнула злодейка западня. Бедняжка в ней и рвался, и метался. А голубь, молодой, над ним же издевался. «Не стыдно ли?» — говорит. «Средь бела дня попался! Не провели бы так меня! За это я ручаюсь смело!» А смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело, вперед, чужой беде не смейся, голубок».